Глава 46. Женя. «Никогда не думала, что мне может понравиться КВН. Мне казалось, это все настолько несерьезно, что и внимания не заслуживает. Но вот я уже с энтузиазмом бегаю на репетиции, выбираю одежду для выступления и пытаюсь балансировать между хобби и успеваемостью. Я ли это? Ерик очень меня поддерживает, ходит со мной на прогоны, когда может, или забирает после». И это становится самым комфортным временем в моей жизни, потому что когда я возвращаюсь домой, там просто мрак. Отца нет, мама пьет вино и треплет меня морально. Допрашивает насчет оценок все время, язвит по поводу Шмелева. Я, если честно, едва справляюсь. Поэтому стараюсь проводить дома как можно меньше времени. В пятницу мы наконец встречаемся с отцом. Он уже сто раз переносил наш ужин, и я до последнего не верила, что он явится. Ярослав? говорит папа, поднимаясь со своего места за столиком в углу нам навстречу. «Очень приятно, Владимир». Взаимно. Шмелев твердо пожимает ему руку. Я волнуюсь. Была бы дома, металась бы по кухне и поправляла салатница, но в ресторане это не представляется возможным. «Пап, может, сразу что-то закажем? Кнопка, все хорошо, не нервничай, пожалуйста». Я взял на себя смелость сам сделать заказ. Я послушно приземляюсь на стол. Смотрю на Ярика он выглядит непозволительно спокойным. «Вы, значит, Ярослав, встречаетесь с моей дочерью?» — интересуется папа, откидываясь на спинку стула. «Встречаюсь. А фамилия у вас какая?» — спрашивает, прищурившись. Шмелев. И это простое слово вдруг производит странный эффект. Отец выразительно хмыкает, смотрит из-под лобья. Взгляд мрачный, а улыбка становится кривой и неприятной. Такая реакция, очевидно, задевает Ярика — Да и сама я не понимаю, чем это вызвано. Вам не нравится, как она звучит? произносит Яр резко. Или вы знакомы с моими родителями? Знаком. Еще как. Расскажите. Нет, ни малейшего желания. Папа крутит на блюдце полупустую кружку с кофе. Я напряженно застываю на своем месте с ощущением, что надо мной сгустились грозовые тучи. Почти даже чувствую, как пахнет дождем, мокрой пылью и скандалом. Накал немного сбивает официант, который приносит заказ и неловко шутит о погоде, будто прочитав мои мысли. Через мучительные пять минут тишины, когда мои мужчины едят, а я хаотично перемещаю еду по тарелке, отец, наконец, снова заговаривает, уже мягче, но все равно, с каким-то непонятным мне вызовом. «Ладно, Ярослав, расскажите о себе». Шмелев пожимает плечами. «Даже не знаю, что. Работаю таргетологом, учусь, живу с дедом». Дед у меня классный. Тут поддеть даже не пытаетесь. Я не собирался. Вот так сюрприз. Изгибает бровь Шмелев, отпивая лимонад. Папа усмехается и интересуется будничным тоном. Какие планы на Женю? Жениться. Сейчас просить вашего благословения? Дерзить мне не зачем. Отец направляет на Ярика Вилку. Просто отзеркалил ваш тон. Папа неодобрительно и обреченно вздыхает, но молчит, как будто начал понимать, что неправ, но отступать не собирается. «Послушайте», — вдруг произносит Ярик, отложив приборы, «я вижу, как Женина мама реагирует на наши отношения, да и вы от меня не в восторге, судя по всему, но я вашу дочь люблю и никогда не обижу. Может быть, только тем, что однажды забуду про какую-нибудь годовщину или вроде того». Я застываю над своим салатом. «Что он сказал?» «Глупо. Так быть не может. Он бы признался в чувствах мне первой. Бред какой-то». «Ладно, Шмелёв Ярослав», — отец приглушенно смеется. — «живи». Не так я представляла их знакомство, конечно. Не то чтобы они должны были стать лучшими друзьями, но к такой токсичности я была не готова. «Живи. Вот так подарок с барского плеча». И, видимо, чтобы окончательно меня добить, Яр невозмутимо выдает. «Женя говорила, что хотела бы жить с вами». «Я готова сквозь землю провалиться». «Ну зачем?» — хватаю ртом воздух, как будто я одна из рыб в этом ресторане, которую вытащили из аквариума и шмякнули на стол. «Я очень много работаю», — нехотя поясняет отец. «Ей 17, она найдет чем себя занять». «Вот именно, ей 17. Как я смогу контролировать ее на расстоянии? Если вы уедете, она будет жить с матерью, тоже безо всякого контроля». «Уверены, что это ей на пользу?» «А вот это уже совсем не твое дело». Папа, наконец, перестает высокопарно обращаться к Шмелеву на «вы», но я этому уже не рада. «Эй!» — вырывается у меня. Отец и Ярик синхронно поворачиваются ко мне. «Класс! Хотя бы заметили, что я здесь, с ними за одним столом?» «Я еще тут, и я вас слышу», — напоминаю, перебегая взглядом от одного к другому. «Извини, кнопка. Извини, маленькая». Тут же сдаёт назад Яр. «С мамой мне плохо, это правда, но не смертельно. Если вариантов нет, то проживу. Заставлять тебя, пап, брать на себя такую ответственность я не буду. И вообще, это тупо. Упрашивать не собираюсь. Я не тот, которого некуда пристроить. Жень, мы с тобой потом это ещё обсудим, хорошо?» Говорит папа. «Пусть всё уладится сначала». Я откидываюсь на спинку стула и напиваю про себя. «Привет, ромашки». В этот момент понимаю, что выросла мама и папа, больше не видятся мне непоколебимой опорой и защитой. Я сама должна нести ответственность за себя. Не нужно ждать, что кто-то придет и все решит. Поэтому я вдруг подскакиваю и беру Шмелева за руку. «Извини, пап, нам надо идти». «Жень, прости, но мне не нравится общий тон беседы», — произношу ровно. «Лучше мы встретимся, когда все будут готовы к нормальному разговору, а не к подростковой ругани». «Кстати, если не хочешь со мной жить, то лучше так и скажи. Меня от слова «потом» уже тошнит». Я тяну за собой Ярика. Тот что-то бубнит мне в спину, про счет, который мы не оплатили, но я игнорирую. Кричу через плечо. «Скажи маме, что все хорошо, и чтобы не лезла». Выскакиваю на улицу и делаю глубокий вдох. Не знаю, правильно ли поступила, но находиться за столом было уже физически невыносимо. «Жень, ты в порядке?» — спрашивает Ярик, обнимая меня. Какой-то тупой вечер. Не понимаю, что у папы с настроением. Он обычно не такой. Отстраняюсь от Ярика, делаю пару шагов по крыльцу, берусь рукой за холодный поручень. Может, у него просто плохой день? А у тебя? Что? Тоже был плохой день? Что за агрессия, Яр? Так не я это начал, оправдывается он. Да я запуталась уже, кто там что начал. Просто хотела, чтобы вы познакомились, а вы там чуть не подрались». Еще и меня игнорировали. Просто супер. Он подходит, останавливается за моей спиной и накрывает своей рукой мою ладонь на поручне. Извини, пожалуйста. Я подавленно молчу. Я тоже выступила не лучшим образом. Два импульсивных, подростка и взрослый мужчина, который не может сладить со своими эмоциями. Зашибись, компания. Хорошо, что вы еще не ушли. Обернувшись, вижу на крыльце отца. Стоит в распахнутом пальто. Устало оттирает лицо ладонью. Пап. «Слушайте, молодежь, я как-то по-идиотски себя повёл. У меня сейчас много чего происходит, но это, конечно, не повод. Я приношу свои извинения. Давайте постараемся забыть этот неловкий час, разойдёмся по домам и отдохнём, а потом встретимся ещё раз и нормально пообщаемся». «Договорились». Шмелёв первым протягивает папе руку. «Ярослав, у меня с твоим отцом свои отношения. Я не должен был переносить на тебя». «А я не должен был вам хамить» и лезть со своими советами». Папа кивает, они жмут друг другу руки, а я прикидываю, что могли не поделить наши родители. «Что-то по работе?» «Монтеки Капулетти, блин». Папа целует меня в щёку, чуть царапая своей щетиной. «Прости, Кнопка, обещаю в следующий раз все будет нормально. Поведу себя как твой отец, а не как уставший идиот». Я разглядываю его осунувшееся лицо. Так была занята собственными переживаниями и их перепалкой, что не заметила, что он и правда неважно выглядит. Вас подвести? – спрашивает папа, хлопая себя по карманам. Я качаю головой. Мы еще прогуляемся. Тогда до встречи. Он наконец отыскивает ключи от машины и сбегает по ступеням вниз широким шагом, направляясь к парковке. Провожаю взглядом его сутуленные плечи и чувствую щемящую жалость из-за того, как все получилось. С их браком, с нашей семьей и даже с этим ужином. Надеюсь, в следующий раз, если он будет, все пройдет лучше. Не знаешь, что между нашими отцами произошло? спрашиваю Ярика, когда мы идем домой через сквер. Понятия не имею. Наверное, это и хорошо не наше дело. Да, киваю задумчиво прикусив губу. Просто стало любопытно. Еще какое-то время идем молча. Я все перебираю в голове некоторые фразы, которые сегодня были сказаны, явно на эмоциях. Уговариваю себя молчать и ничего не выпытывать. Потому что не нужно задавать вопросы, если не готов услышать ответ. А потом, по обыкновению, выпаливаю то, что собиралась держать в себе. А что за ерунду ты сказал насчет жениться? Господи, как будто я вообще не в состоянии держать рот закрытым. Ведь каждый раз так. А что, не хочешь за меня замуж? Интересуется Шмелев буднично. Ты, наверное, хотел папу как-то уколоть. Но ты, пожалуйста, так больше не шути. Понял? В следующий раз. Заговорю о свадьбе, когда будем к ней готовиться. И Ярик, он смеется и крепче сжимает мою ладонь. Молчу, молчу. Ты еще кое-что там сказал? Что? По глазам вижу, что он понял, о чем я, но старательно прикидывается. Сам знаешь. «Нет. Напомнишь?» «Знаешь, иногда ты очень сильно бесишь, прям как раньше». Ворчу я и отворачиваюсь. Ярик дергает меня за рукав в куртке и прижимает к себе, шепчет мне в макушку. «Глупо вышло. Я хотел как-то по-другому. Если честно, вообще не собирался пока говорить. Почему?» «Страшно как-то», — откровенно отвечает он. «Тогда пока не надо. Скажешь, когда будет уже не страшно, ладно?» «Ладно», — он целует мои волосы и вздыхает. «А я думаю, что тоже обязательно скажу, когда сама перестану бояться». Ярик провожает меня до дома, и я с привычным уже беспокойством открываю дверь квартиры. Тут же облегченно вздыхаю. Мамы нет. Теперь я особенно люблю ее бешеный график работы. Переодеваюсь сразу в пижаму. Сегодняшний вечер отобрал последние силы, и спать хочется невыносимо». Забираюсь под одеяло, беру с собой ежедневник, быстро записываю какие-то обрывки мыслей и эмоций. Уже больше по привычке, чем по необходимости. Закончив, кладу блокнот под подушку и сворачиваюсь калачиком. Думая о том, что скоро все обязательно наладится. Может, мама перестанет так переживать из-за развода и успокоится. Может, я привыкну. Может, папа все таки заберет меня к себе? Так и засыпаю с надеждой на светлое, спокойное будущее. А на следующей неделе понимаю, что ничего хорошего уже не будет.